который следовало продлевать каждый год. Обосновавшись в Гонконге, являвшемся в то время британской колонией, Бир и Халев сняли двухэтажный домик и открыли в нем галантерейный магазин. Поначалу дела коммерсантов шли не очень хорошо, сказывался недостаток опыта. Однако Бир занялась вышиванием и наладила изготовление воротничков, которые в ту пору были в моде и пользовались спросом. Для заведения полезных знакомств супружеская пара разведчиков-нелегалов регулярно посещала местный американский клуб. Бир записалась также в женский клуб. Через полтора года они, используя появившиеся связи, получили как у игуры беженцы из Китая, гражданство Тайваня и паспорта, с которыми можно было разъезжать по всему миру. Все складывалось удачно, однако вскоре разведчики заметили пристальное внимание к себе британские контрразведки. Ее агенты появлялись в различное время суток возле дома нелегалов, заходили в дом под надуманными предлогами, когда супруги отсутствовали, опрашивали прислугу об их образе жизни, привычках, знакомых. Это встревожило нелегалов, которые терялись в догадках относительно повышенного внимания к ним со стороны местных спецслужб. Вскоре выяснилась разгадка. Оказалось, что один из эмигрантов из России, человек с темным прошлым, не взлюбил их и стал открыто говорить в клубе, что они не те люди, за которых себя выдают. Узнав об этом, бер пошла в посольство Тайваня и попросила защитить их семью от оскорбления мигранта-белогвардейцев. Этот шаг принес результаты, и вскоре слежка за ними заметно ослабла. Вместе с тем разведчики активно выполняли задания центра. Москву интересовали планы Соединенных Штатов Америки по ремилитаризации Японии и втягиванию ее в военные блоки. Бир сообщала в Центр, что в Японии под видом создания сил самообороны началось интенсивное увеличение армии. Георгу Под видом создания новых полицейских отрядов в Японии началось интенсивное увеличение армии. Планы милитаризации Японии держатся в глубокой тайне, ибо это является серьезным нарушением взятых в Токио на себя обязательств по демилитаризации страны в ходе международной конференции в Сан-Франциско. В ближайшие годы предполагается таким образом увеличить численность японской армии вдвое, Правительством страны заключены секретные контракты с целью развития военной промышленности. Местной прессе запрещено публиковать какую-либо информацию по данной проблеме. БИР. Такие сообщения являлись исключительно важными, поскольку о милитаризации Японии центру в то время было известно очень мало. Осенью 1954 года Бир и Халев под видом торговцев продуктами питания выехали из Гонконга в Японию. Они следовали через порт Кобе, расположенный на западном побережье страны. При пересечении границы разведчики использовали тайваньские паспорта. До 1945 года Тайвань был колонией Японии. В результате безоговорочной капитуляции японской военщины в сентябре 1945 года колониальный статус этого острова был отменен. Однако вне Японии остались тысячи людей, которые имели японские и тайванские паспорта и намеревались возвратиться в страну Ямада. Для них был установлен более либеральный въездной режим по сравнению с гражданами других стран. Этим и воспользовались Сбир и Халиф. Обосновавшись в Токио, разведчики создали там торговую компанию, являвшуюся надежным прикрытием их разведывательной деятельности.